Астус Воид», Астус Лаки, Астус Пульсар! По очереди всех нас троих назвал довольно старый, но не растерявший свои силы и выносливости военный, в неизвестном пока для меня звании. Нам пока не рассказывали про высшие чины военных. И я. Втроем хором обозначили свое наличие в строю, как это полагалось среди всех военных. Ко мне! Следом последовала еще одна команда. Есть? Также хором ответили мы делая одновременно первый шаг из строя, как и все последующие. Выходя из строя, я краем глаза посмотрел на то, сколько на самом деле учащихся в Академии. И я был поражен. Огромный развернутый строй не меньше 3 сотен метров в ширину стоял на огромной площади перед трибуной, на которой стояло командование Академии, взирая на нас с отцовской строгостью и заботой. Наш взвод специально поставили в центр всего этого строя чтобы нам было не так далеко бежать, но все равно пришлось потратить некоторое время, чтобы добраться до представителя Центра стратегической обороны, который лично приехал нас награждать. Когда мы к нему приблизились, то тут же система распознала его. Михаил Костин, УРУС, живая легенда для своего народа. Товарищ генерал-координатор, Астус Лаки. Товарищ генерал-координатор, Астус Пульсар. Товарищ генерал-координатор, Астус Войт по вашему приказу прибыл. Опять хором сказали мы, одновременно подойдя к столь великому человеку, победителю в нескольких войнах, которые позволили человечеству спокойно сосуществовать со всеми остальными народами несколько земных десятилетий. «Кругом!» — улыбаясь, приказал он нам, что мы и сделали. А после вышел чуть вперед нас, начав довольно громко говорить. «Эти трое юношей для своего возраста и умений сделали невозможное!» Навыков, которые присвоили им тут, в стенах столь великого заведения, было недостаточно для того, чтобы выжить в тех условиях, в которых эта троица оказалась. Но они выжили. У них не было многих развитых умений, не было многих знаний. Но они умело воспользовались тем, что им вложили до этого в головы. Они не знали, какое именно у них задание. Но в трудный момент они сделали все, чтобы обеспечить сохранность одного человека который через некоторое время заставит двигаться механизмы перевооружения. Они – герои. И я горд вручать награду таким смельчакам, как они. Равняйсь! Смирно! Весь строй обучаемых, как один, выполнили команды генерал-координатора. Это было завораживающе. Что-то внутри меня даже начало трепетать от восторга. Нас не обучали строевой подготовке. Она не лежала в базисе наших знаний. Но основами мы все же владели и даже этих основ хватило, чтобы у меня побежали мурашки по телу. За героизм, проявленный в ходе проведения специальной операции, за уверенные действия в бою, за отвагу. Астус Лаки награждается медалью «За отвагу». Искренне улыбаясь, принял медаль у ассистента генерал-координатора, потом лично прицепил ее на грудь Лаки. «Служу человечеству», – с гордостью ответил Лаки, приложив руку к виску. За героизм, проявленный в ходе проведения специальной операции. За уверенные действия в бою. За отвагу. Астус Пульсар награждается медалью за отвагу. Так же, как и в прошлый раз, улыбался генерал, прицепляя лично медаль на грудь Пульсара. «Служу человечеству!» Со своим несколько деревенским акцентом ответил Пульсар. Но все же сделал от души, не скрывая своей радости. «За выдающуюся отвагу! За проявленное мастерство!» За умелое командование своим малым отрядом Астусу Войду присваивается в неочередное звание Остус, протянул он мне шеврон с обозначением моего нового звания, который я принял из его рук. Внимание! Вам присвоено воинское звание Остус. Не все минимальные требования выполнены. Для разблокировки всех функций, присущих вашему званию, необходимо выполнить все требования. А также за все ранее перечисленное, замужество, честь, отвагу, храбрость. «Остус усвоит награждается медалью за отвагу!» Хлопнул меня по плечу генерал, повесил мне медаль на грудь, а потом тихо, чтобы только мы услышали его, сказал, «Твой дед бы точно гордился тобой». «Служу человечеству!» Бодро, как и все остальные, ответил я, выпав на пару мгновений из колеи. Ведь это еще один человек, который каким-то непонятным образом знал моего деда. Ведь просто так бы он этого не сказал. «Встать, строй!» Тут же он нам отдал команду. «Есть!» – ответили мы ему, после чего быстро заняли свои места в строю.